Он оперся на плечо Понятки и вспрыгнул на борт перевернутого ваза. Легчуж ждал ответа. С ним рядом горцевали человек двадцать. Остальные Угры, неорганизованные массой, теснились шагах в 40. Многие спешились. Чего бояться? Их ведь было разов в два больше, чем укрывшихся за вазами дружинников Духарева. Позади ослабившего бдительности войска Легчу Стояли кибитки. Хузары мы держались поодаль, стрелящих в полутора. Честь! пробормотал он, глядя на просветлевшие физиономии своих сотников. Есть вещи подороже честью. Сейчас я пойду и сообщу легчу неприятную новость. Рагух, понятно? Вы пойдете со мной, и подберите еще дюжину гридней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 Секундное замешательство его охранников стоило им жизни. До пояса развалил человеческое тулово, хоролужный клинок Бадая. Сразу двоих прошила пущенная в упор стрела рагуха. Поволчьи надрывно взвыл понятка, пугая угорских коней. Ударил крест на крест сразу по двум коричневым шеям, весь кровью забрызгался. Ближников легче посекли в считанные мгновения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 Раздели до подштенников и отпустили. И к мог бы наблюдать это милосердие уцелевшим глазом. Удар духрева был был несмертелен. Но сохранивший верность такшоню сотник угр, с умятицы боя улучил момент и перерезал Легчу горло. Возможно, этого делать не стоило. Трофеи победителей были невелики, а родичи наверняка заплатили бы за своего вождя приличный выкуп.